В дальней комнате обнаружился целый ящик старых советских противогазов. «ГП-4», — определил Иван. «Вот изолирующий ИП-2М. Старье, но почему нет?» «И куча регенеративных патронов к нему». Иван поднял и прочитал на Донце-банке годен до 2008 года. «Да, и много тут такого добра». «Мне бы все равно пригодилось. Только что скажет старик?» Звук шагов, стук костыля. Легок на помине. Старик остановился рядом, подождал. «Я возьму?» — спросил Иван. Старик повел головой вправо-влево. «Возьми, сколько тебе нужно. Мне уже без надобности». Слепые глаза его смотрели куда-то над плечом Ивана. «Все-таки я решил идти?» — спросил старик. «Да», — сказал Иван. «Мне нужно домой». Старик кивнул. Понятно. И вышел. Иван прислушался к удаляющемуся стуку костыля, покачал головой. «Кажется, мне будет не хватать этого звука». Иван выбрал из груды противогазов целую маску под свой размер, натянул. Фу! Фу! С усилием продышал. Нормально. Резина плотно стягивала лицо, обхватывала затылок. Наверное, с похмелья хорошо надевать, чтобы голова не развалилась. Иван снял, вздохнул. Хорошо. С сожалением окинул взглядом кучу ГП-4. «Жаль оставлять. Хоть и старье, но грабить старика Иван не собирался. Отложил в сторону два фильтра с самым свежим сроком годности. Тоже, правда, просроченный. У них типовой срок пять лет хранения, но все же лучше, чем ничего. Углю-то что сделается, в принципе?» Закрыл ящик. Подумал, снова открыл и выбрал еще одну маску под размер. И еще один фильтр. «Запасная маска — это нужно!» Сложил маски в сумку. Когда он закончил, почувствовал укол беспокойства. «Чье-то присутствие? Черт! Расслабился!» Иван мгновенно повернулся, нырнул вниз, уходя от выстрела. Потом хмыкнул и выпрямился. «Ну, старик! Ну, напугал!» Слепой стоял около двери и смотрел куда-то над головой Ивана. «Держи», — сказал старик просто и протянул руку. «Нифига себе!» Иван посмотрел на лежащие в его ладони упаковки таблеток, сложенные пополам и перетянутые коричневой аптекарской резинкой. «Вот это да! За такое богатство в метро и убить могут!» «Что смотришь? Бери, пока дают!» Старик опять начал сердиться. «Тебе надо. Тебе врач прописал. Держи уже, халявщик!» Иван протянул ладони. «Спасибо». «Сочтемся!» — хмуро сказал старик, словно до этого у него клещами вырвали его драгоценные антибиотики. «Иди сразу выпей. Вода там». К вечеру Иван решил, что готов тронуться в путь. Из своих запасов старик выделил ему еще сумку, два фонаря, запас батареек, полтора рожка патронов и нож. Неплохой, но раньше у Ивана был лучше. Впрочем, раньше и потолки в тоннелях были повыше, так старики говорят. Огнестрельного оружия у слепого не было, увы. «Не передумаешь?» Старик смотрел в потолок. «А я ведь начал привыкать к его вокрутасам, подумал Иван. «Возможно, я даже буду по ним скучать». «Смешно». «На атомной станции, что ли?» Иван покачал головой. «Вот упрямый тип». «Извини, старик, это не про меня». «Когда передумаешь?» — сказал старик. А ты передумаешь, поверь. В общем, когда передумаешь, не забудь. Тебе нужен третий блок. Запомнишь? И еще. Прямой путь не всегда самый короткий. Следи за собой. Будь осторожен. А теперь, когда я навешал тебе на уши всякой высокопарной лапши, по пути, кстати, переваришь, Давай-ка присядем на дорожку. Присели, помолчали. — Удачной заброски, Диггер, — сказал старик. Когда тебе пятьдесят можно подумать и о смерти. — Ты нас предал, Энигма, — сказала одна из теней. Старик не мог ее видеть, но знал, что тень эта — не от человека. «Зачем ты ему рассказал?» — продолжала тень. «Он неудачник!» — старик поднял голову. «Что он может изменить?» «Молчание!» «Я думаю, ты пытаешься нас обмануть. Нам придется его остановить!» Старик отступил и замер. Почувствовал, как на лбу выступил холодный пот. «Они могут. Они все могут». Сначала, когда тени появились, он думал, что просто сошел с ума. «Это бы все объяснило, правильно?» «Но теперь эти объяснения уже не кажутся ему слишком удачными. Если ты сошел с ума, это как минимум надолго». Старик хотел ответить, но внезапно это случилось. Тынц. Звук, словно лопается гитарная струна. Началось. Если бы он не был слепым, он бы закрыл глаза, чтобы этого не видеть. Но даже слепой он это видел, в своем воображении, будь оно проклято. Стена набухла волдырями. Зловонными раковыми опухолями проступили чудовищные пульсирующие вены. Пошла волной, выгибаясь от чудовищного давления изнутри. Затем вздулась. Набухли пузыри, словно от страшного жога. Пузыри росли, и их становилось все больше. Старик ждал. Он знал, что это неизбежно. Здесь их территория. Пузыри начали лопаться. Из лопнувших пузырей выглядывали изуродованные, украшенные жуткими шрамами полулица, полуморды. Откушенные уши, вырванные клещами ноздри, разорванные щеки. На самом деле в них не было ничего человеческого. Просто человеческий разум безуспешно пытался придать пришедшим узнаваемые черты. Сотни черных, ничего не выражающих выпуклых глаз смотрели теперь на Энигму. — Чтобы исправить твою ошибку, нам придется послать призрака, но для начала он займется тобой. — Вот и все. Съебитесь из кадра, велел старик. Выпрямился. Я еще кони не двинул. Когда двину, тогда и при. Он вздрогнул, потому что рядом появился кто-то еще. Скрип двери. Из темноты медленно выдвинулась угловатая, очень высокая фигура. Нависло над старым дигером. Кожа человека, если это был человек, отливала серым. Энигма слышал дыхание существа, клокотание воздуха в его зловонных легких, шипение, когда отработанный воздух выходил из них наружу. Слышал даже биение крови за серой кожей, гладкой и твердой, как металл. Чувствовал, как тварь на него смотрит. Существо протянуло длинную руку, или что у него там? Старик не знал. «Грабли подбери!» — предупредил Энигма. Отступил назад, приготовился. Кажется, смерть пришла. Ты, старый долбанный дегер, готов... Он перехватил костыль за основание, занес для удара. Все когда-нибудь подходит к концу. — Я сказал, съебись с кадра, — повторил он медленно. — Или объяснить популярно? Серая фигура наклонилась. Вложив в удар всю силу и злость, старик взмахнул костылем. Иван услышал за спиной далекий глухой вой и передернул плечами. «Ветер, наверное. В тоннелях всегда ветер. На то оно и метро».